Мила Реброва. Булочка в подарок. Глава первая. «Хорошо тебе. А я тут отдувайся за двоих», — проворчал я беззлобно. «Как хоть водичка. Или ты из номера так и не вышел. Все внимание на жене. А то», — самодовольно заявил Багир, друг и компаньон в одном лице. Правда, мой смышленкин чуток мешает папке в создании сестренки для него. Господи. Поверить не могу, что еще пару месяцев назад ты заявлял, что чайлдфри. Отпирая дверь квартиры, хохотнул я. Хватит мне это припоминать. И вообще, я позвонил узнать, получилось ли подписать контракт с этим противным китайцем. Господи. «Мужик, наслаждайся своим медовым месяцем и оставь дела мне. Я понимаю, что ты трудоголик, но хочу тебе напомнить, что теперь ты женат. Ты можешь хотя бы на отдыхе не думать про эти контракты и встречи». «Что за...» – остановился я, как вкопанный посередине своей гостиной. На маленьком туалетном столике лежала люлька, а в ней спал ребёнок. Настоящий, живой ребёнок. Моргнув, я попытался прогнать мираж и даже протёр глаза руками, когда люлька не исчезла. «Что там у тебя?» обеспокоенно спросил Багир, про которого я и забыл. «Я перезвоню», бросил я, завершая вызов и кидая телефон на диван. «Ребёнок?» «Да ну, не может быть!» Как я смеялся над Багиром, когда он жаловался мне на своего манипулятора, когда он обнаружился в его кабинете. А теперь мне самому подбросили такое чудо. Кто же смеется последним, Максим? Первоначальный шок прошел, и, вспомнив про свою приходящую уборщицу, я немного выдохнул, решив, что Людмила, не найдя с кем оставить ребенка, хотя я и не подозревал о наличии у неё карапуза, принесла его с собой на работу. И даже то, что её рабочий день закончился в пять вечера, да и вообще у неё сегодня выходной, не приходило мне в голову в тот момент. Для меня было важно лишь то, что я нашёл объяснение нахождению ребёнка в моей квартире. Начав со спальни, Я начал быстро обыскивать свои четырёхкомнатные хоромы, но, как и следовало ожидать, Людмилы не было. Хорошо, хоть ребёнок продолжал спать и не отвлекал меня от судорожных размышлений. Я даже позвонил Люде, чтобы спросить, была ли она в моей квартире сегодня и не забывала ли тут случаем ребёнка. «Да побойтесь Бога, Максим Юрьевич! Старая для детишек-то, а для внуков молода!» Вот так и разрушилась теория о случайности нахождения ребёнка в квартире. Я даже охраннику позвонил, и тот отчитался, что некий мужчина действительно проходил в наш подъезд с люлькой в руках. Но так как у того был пропуск, никаких вопросов к нему не было. Но как он попал в саму квартиру? Замок же не сломан. Значит, он открыл дверь своим ключом. Теряясь в догадках, я стоял и думал, что делать в этой неожиданной ситуации. А! <связывающий> Раздался оглушительный вой, заставивший меня, вздрогнув, побежать к столику, на котором располагался мой нежданный гость. Попытался я успокоить малыша, который, уже весь раскрасневшись, кричал во всю силу своих лёгких. Крупные слёзы катились по пухлым щекам, и он при моём приближении лишь больше раскричался, оглядываясь по сторонам глазёнками-бусинками и размахивая малюсенькими ручками. «Ну что такое?» — проворковал я, протягивая к нему руки и беря из люльки. Опыт обращения с грудничками у меня, слава богу, был. Я часто нянчился с детьми сестры, так что справиться с ним не составляло для меня труда. Голодный? Тут я заметил рюкзак, прислонённый к столику, и с облегчением вздохнув, понадеялся, что обнаружу в нём детскую смесь. К счастью так и оказалось. Видимо, тот, кто решил подарить мне ребёнка, позаботился о том, чтобы положить в него вещи первой необходимости. Сейчас маленький, сейчас, приговаривал я, бережно укачивая его и направляясь вместе со смесью и бутылочкой на кухню. Знаю, что голодный, но потерпи, цытог. Дойдя до кухни, я быстро нажал на кнопку чайника, и принялся изучать способ приготовления детской смеси и дозировки. «Так», — задумчиво протянул я, оглядывая притихшего кроху на своих руках. «Только не оби больше. Сколько же тебе месяцев?» «Думаю, где-то семь, да?» — прикинул я, сравнивая его с сыном Багира. «Лёва был таким же упитанным и крупным». «Да». Семь. Так что останавливаемся на семи ложках. Отсчитывая в бутылочке медной ложкой сухой смеси, говорил я вслух, пытаясь не сойти с ума от происходящего со мной. Сейчас главное не думать пока, кто и с какой целью подсунул мне ребёнка. Вот не думайте всё. Иначе просто сорвусь. А мне о плачущем и голодном мальце позаботиться надо. Тут не до истерик. «Смотри, готово!» Закончив трясти бутылку и проверив на запястье, не слишком ли горячая жидкость, поднёс соску к пухлым губкам. Пока малыш жадно ел, я начал с интересом разглядывать его. Ребёнок был просто прелестный, пухленький, с надутыми щеками и серовато-синими глазками, которые казались ярче из-за контраста с голубеньким боди, которой он был одет. И что с тобой делать? вздохнул я, когда закончив есть, дал ему срыгнуть. Кто-то явно ошибся, подсунул тебя мне. Надо вернуть тебя маме. Ага! Снова начались капризы и недовольные ворчания. О, а подгузник-то я и не додумался тебе сменить. Чуть ли не хлопнул я себя по лбу. «Сейчас, маленький». Подхватив рюкзачок, направился в сторону спальни, решив, что воспользоваться своей ванной, чтобы подмыть мелкого, будет удобнее. Держа извивающегося ребёнка на руках, я изловчился и снял с него боди, расстегнув полный подгузник и в полнейшем шоке уставился на не... неё. «Так ты девочка!» — с удивлением произнёс я, разглядывая малыша, который оказался малышкой. Даша. «Где она? Я тебя спрашиваю!» — нависая над отцом, кричала я, вне себя от ярости и страха. «Как ты мог так поступить? Она ведь твоя внучка, родная кровь, всего-то на полчаса отлучилась, пока малышка спала» чтобы купить ей подгузники и смесь, а вернувшись, обнаружила пустую кроватку и совершенно спокойного отца. «Там, где ей будет лучше и где её место. Я уже вырастил двоих, третью растить не собираюсь. И что бы ты мне сейчас ни говорила и как бы ни злилась, сообщать тебе о её местонахождении я не собираюсь». «Успокойся и забудь о ней, Дашуль!» Так словно речь шла не о собственной внучке, а о какой-то ненужной вещи махнул рукой отец. Сидя за столом в растянутых спортивных штанах и футболке, он невозмутимо пил чай из стакана с железным подстаканником, доставшегося ему со времён работы проводником пассажирских вагонов. Теперь же он работал сантехником, за что получал мизерную зарплату. Но и я зарабатывала. Вроде нам хватало денег. Ребёнок требовал всего ничего. Зачем же он так? Папа, что за место? Куда ты её унёс? Она же плачет. Как же она без меня? Убивалась я с невыносимой болью в сердце, смотря на пустующее место в кроватке, почти не видя её из-за слёз. «Ничего с ней не случится! Я не изверг какой!» — рявкнул отец. «Но даже не пытайся выяснить, куда я отнёс ребёнка!» «Так, я иду в полицию. Посмотрим, как ты потом заговоришь!» Бросила я угрозу, надеясь, что она сработает. «И что ты им скажешь?» — усмехнулся он. «Ты сама дитя! У тебя нет никаких условий для воспитания ребёнка!» Комната 16 метров, на троих у нас. Её непутевая мать сбежала, бросив её на твоё обеспечение. «А ты, дура, и взяла всю эту ненужную ответственность за этого нагулиша на себя! Органы опеки мигом отберут её!» Ты в любом случае не сможешь оставить её себе, Даша. Ну зачем тебе это? Молодая совсем. Тебе ж всего девятнадцать. Очнись. Учебу забросила. Устроилась в этот супермаркет, чтобы прокормить эту. Не смей так говорить о Таське, ринулась я на защиту своего чада. Пусть не я родила её, но малышка была мне намного роднее, чем настоящей матери, которая укатила в неизвестном направлении сразу после родов. Моя сестра всю жизнь мечтала о богатой жизни. Её желание свалить из нашей конуры, как она называла нашу коммуналку, толкало её на разного рода приключения, вследствие чего... На свет и появилась Таисия. Если бы не угроза ее здоровью, сестра ни за что не стала бы ее рожать. Но Богу было угодно, чтобы моя девочка увидела этот свет. И я была благодарна сестре за то, что подарила мне это чудо. И сейчас жестокие слова отца просто убивали меня. «За что ты так со мной?» Она же совсем кроха. Как она без меня? А я без неё. Пожалуйста, папа, скажи мне, где она?» Взмолилась я, начиная плакать. Если до этого я ещё как-то держалась, то сейчас, когда я поняла, что отец ничего не скажет, справиться с эмоциями становилось сложнее. «Эх, дурёха-дурёха!» Лишь дурёха. покачал он головой, с шумом отодвигая стул и вставая из-за стола. «Для тебя же стараюсь. Забудь о девчонке, Дашка, и начни уже жить своей жизнью. Вот выйдешь замуж и нарожаешь своих, а на чужих гробить свою молодость я тебе не позволю». Отец ушёл на диван, врубая телевизор, и собираясь провести субботу за просмотром спортивных матчей, а я... Опустившись на стул, горько заревела, уткнувшись в свои ладони. Как же так? Разве можно так просто взять и, отняв смысл жизни, удалиться, словно ничего особенного не произошло? Что мне теперь делать? Где искать свою кроху?